Глава 16. За порогом действительно стояла компания в составе Кристианы и Лилит под предводительством собственной их матушки. Тётя Ханна сияла, как начищенный до блеска золотой, и держала в руках сверток со своим фирменным черничным пирогом, как всегда очень полезным, но просто ужасным на вкус. Спросите, как можно испортить выпечку? Очень просто. Если не добавлять в нее сахара, так как белая смерть. А насыпы чрезвычайно пользительный для здоровья порошочек. Порошочек был куплен в лавке у какой-то бабки, которая обещала исцеление решительно от всего. А лично меня после блюд с такой приправой потом всегда тошнило. А когда я жаловалась, то тетя говорила, что это из меня токсины и вредные вещества выходят. Так и хотелось ответить, что по всей видимости ничего полезного во мне нет. Позади нее с дежурной улыбкой стояла кузина. И возвышался недовольный Крис с коробкой, перевитой красной лентой. Кажется, кое-кто собирался в гости, но его опередили. Даже не знаю, к счастью или к несчастью, "Доброе утро", только и смогла выдавить я, отходя и пропуская в лавку нежданных гостей. "Здравствуй, Адель, мы пришли тебя проведать". Тётя Ханна решительно прошла вперед, при этом внимательно осматривая дом. "Привет". Лилит порывисто меня обняла. Я подумала, что в прошлый раз нам не удалось поболтать, поэтому пришла вместе с мамой. Ты же не против? Если честно, я была немного ошарашена подобным появлением родственников. Но от чего-то моей единственной мыслью было то, что предстоит новое чаепитие, а я больше не смогу пить чай и даже смотреть на него не смогу. В процессе беседы с нечистью я незаметно выдула весь чайник. Привет. Я рада, что вы заскочили. Проходи, кузина. Несколько заторможенно ответила я. Кристиан же склонился ко мне, чмокнул в щеку и задержавшись у моего ушка бархатным тоном проговорил: "Прекрасно выглядишь, Адель". Я в этом сомневалась. Сонная в обычном платье и собранными волосами. Это однозначно не идеал красоты. "Спасибо, Крис". Забрав презент из его рук, я сделала шаг назад. "Пошли на кухню. Тетушка явно ждет нас там. Надеюсь, тебе понравится". Я долго выбирал вкус, кивнув на коробочку, сказал кузен, и бесцеремонно взяв меня за локоть, повел на кухню, будто я в своей же лавке не ориентируюсь. Так как пальцы мужчины держали пускай и осторожно, но очень крепко, я послушно последовала за ним. Опустила взгляд на коробочку в своих руках и это же шоколадные розочки, внутри которых зефиры какао, чтобы получить чашку ароматного напитка, Нужно всего лишь залить один бутончик кипятком. Я себе такой десерт не могла позволить. Они продаются лишь в кондитерских на центральной улице столицы и по ужасно завышенным ценам. Потому пока мы шли, я думала, куда сунуть коробочку, чтобы подальше от глаз очень правильной тётушке. Ибо мне хватило принесения в жертву священнику целого кольца колбасы. Бедный, наверное, очень трудно было очистить мир от чревоугодия. Приходилось каждый день есть бутерброды с чаем и отчаянно думать о том, куда же катится грешный мир. Но мои глупые мысли прервал диалог Морель с Арочкой. Они стояли у самых дверей кухни и отчаянно спорили. "Так и Раена Радель больше подходит, наша рыженькая, и он сильный иными с волосами цвета воронова крыла. Смотри, как Крис заботится о нашей девочке, подарки дарит, нежно ухаживает. Ничего не хочу знать. Я за кузена и точка". И в подтверждении своих слов мышка еще и взмахнула хвостиком. И не говори, испытывал бы чувство, мать свою и сестру подальше от Адельки держал бы, осталась непреклонной княженция». Я едва ли спросила: "А сестру почему?" Да, Ханна мол с тяжелым характером. Но Нослилит у меня проблемы были разве что в детстве. А сестра чем тебе не угодила? Милая вроде барышня, тем же вопросом задалась Морелина. Знаем мы этих милых Негаду продолжала шипеть сарочка, в который раз удивляя меня звуковым диапазоном магических книжек. «Ты гля, а? глазки голубенькие, наивные, волосы беленькие лежат кудльками и ресничками хлоп-хлоп. И она тебе не нравится просто потому, что красивая? поразилась мышь. Одна такая увела моего Йосика, после всех чудесных лет, проведенных вместе, он повелся на какую-то молоденькую студентку, которая ходила к нему на дополнительные занятия. А я таки еще угощала ее форшмаком. Вы представляете эту подлость? Э, -э нет. Выдала Морель, которая, судя по тоске в глазенках, уже пожалела, что завела эту тему. А может, обратим внимание на визитеров? Гости уже рассаживались. И моя белоснежная бухгалтерша очевидно предлагала переместиться куда-то повыше для лучшего обзора. Но Сарочка все еще пребывала в трагедии своего прошлого. Я долго плакала, потом много расстраивалась, а потом раскаивалась. Из-за чего? Из-за того, что ответственность за повреждения средней тяжести еще никто не отменял. И в больницу к Ёсику опять же было довольно тяжело ходить. Морально, Тю, физически. Четвертый этаж да без лифта для дамы моих достоинств. Тут вмешался кот, видимо, опасаясь, что его дама сердце загрустит окончательно, выдающихся, к сожалению, мы милый, еще и очень весомых. Но ничего, никакие красотки в итоге не разрушили мое семейное счастье. Подкупленный апельсинами Йосик таки вернулся в семью. И ты так просто его простила? Нет, конечно. Регулярно поминала, пока не встретила прекрасного чиновника среднего ранга, и забрав у Йоси детей, не уехала в Москву. «Эм, правильно ли я помню, что это тот самый муж, за которого Сарочка выходила замуж уже будучи трижды матерью? В любом случае, все эти семейные перепития другого мира, со всякими странными названиями, сейчас были не самыми важными. А важная чинно рассиживалась за столом. Лилит стреляла глазками по сторонам. Крис спокойно и выжидающе смотрел на меня, со странным выражением серый глаз. А тетя Ханна с очень довольным видом распаковывала опаснейший десерт. Пах он, впрочем, до преступного привлекательно. Я даже слюнки сглотнула. Мысленно поблагодарила домового, который заботливо заварил новую порцию травяного сбора и даже испачканные нами чашки помыл. Пока я встречала родственников, Так что мне оставалось лишь разлить чай и подать к столу. Адель, тебе Крис уже рассказал новость? Тетушка деловито порезала пирог и стала раскладывать по тарелочкам. Не дожидаясь моего ответа, продолжила: Его повысили. Поздравляю, Кристиан. Я повернулась к кузену, который на мои слова лишь кивнул. Он не любил хвалиться своими достижениями, но за него это делала тетя Ханна. Думаю, уже все соседи знают о новой должности ее пасынка. И мне, если честно, было немного завидно. Моими достижениями некому было гордиться. Тут раздался голос до этого притихшей Сары. Так и они пришли это дело отмывать с пирогом в шоле. В каком веке они живут? Они не слышали про вино, хотя бы коньяк притащили. Так Крис же принес подарок, вмешалась мышка. И княженция. "Сейчас как бы утро. Рановато пить, не думаешь? Пару шоколадок, да пусть съест их сам". И я таки думаю, что коньяком утро не испортишь. Недаром он лучшая приправа кофе. Приправа, с недоверчивой иронией уточнила мышь. Приправа, с угрожающим нажимом подтвердила Сара. Я даже не знаю, к чему привел бы их горячий спор, но на них шикнул кот. Цыц, не мешайте. Я зря что ли в первых рядах сел? В итоге сплетницы притихли. На время, конечно. Судя по тому, как нетерпеливо подёргивала хвостом Морель. И жестикулировала закладкой к книжуле. Как твои дела, Адель? спросил Крис раньше, чем тетушка продолжила бы свою речь. Кузина улыбнулась и поддержала его. Да, расскажи, как ты тут устроилась? Судя по обстановке, вполне неплохо. Как работа продвигается? Мне вдруг подумалось, что я бы была очень счастлива услышать эти слова от брата. Но, увы, наверное, реалистичнее увидеть дядю у себя в гостях, чем его. Ну, работа идет идёт хорошо. Хотя я думала, что если я лавку открою, будет очередь в нее до самого королевского дворца. Пыталась разрядить обстановку я. Но, думаю, я выучусь, получу корочку, разработаю новые зелья, и очереди все же будут. Пусть до соседней улицы для начала. Ты планируешь полностью захватить нишу знадоби в столице? рассмеялся кузен. Похвально. Правильно. Нужно всегда оставить перед собой высокую планку, мягко проговорила Лилит. Тётушкин пирог на этот раз был гораздо приятнее на вкус на мое удивление. И в целом атмосфера за столом была не напряжённой. Но все встало на свои места, едва Ханна Моллс отложила чашку и совершенно серьезным тоном вопросила: "Адель, деточка, когда ты собираешься возвращаться домой? Уже на носу осень, скоро закончится свадебный сезон". От таких вопросиков я подавилась пирогом и закашлялась. Кусочек корочки провалился в горло. И подло там встал Видимо, желая избавить меня от мук общения с роднёй. Матушка, хватит, прошипел Кристиан и пододвинул мне чашку с чаем. Ты же обещала. Но мой мальчик, это же важный вопрос. Я выжидленно присосалась к отвару. Подлый пирог наконец-то провалился в желудок. Но вот выжидающая, глядящая на меня тётя Ханна, никуда проваливаться или исчезать не желала. Лилит придвинула к себе блюдечко с вареньем и с горячим интересом переводила взгляд с одного члена семьи на другого. Для нее это всегда было развлечением. А я стремительно закипала. И, конечно, горячий чай не мог охладить мой пыл. Даже сомневаюсь, что ледяной лимонад бы с этим справился. «Аделька, ты это, дыши", осторожно начал кот, запрыгивая мне на колени. "Вдох, выдох, а то если ты полыхнешь, то мы-то уцелеем". Лавку я тоже защищу, а вот твои родственники могут, так сказать, пострадать. Именно в этот момент тётушка разглядела творящуюся вопиющую антисанитарию. Адель, немедленно убери животное и не трогай его руками. Единый ты уже тронула, немедленно помой. Домовой смерил ее пристальным зеленым взглядом и сообщил: «Хозяюшка, милая, ты сильно злишься". Злись еще сильнее. Кажется, ему уже не жалко мою родню. Я ласково погладила кота за ушами, спустила на пол и демонстративно ухватила за оставшийся кусочек пирога, немытыми, между прочим, руками. Кажется, еще чуть-чуть и тетушку хватит удар. А я смотрела и думала: конечно, первым моим порывом было вскочить и воскликнуть, что как она может снова о таком говорить? Добавить в сотый раз, что замуж я не собираюсь, а за крыса тем более. Пафосно сообщить, что я тут между прочим тружусь на благо собственной независимости. И у меня даже получается. Вот только это все действительно будет в сотый раз. Предыдущие девять не помогало. Так почему сейчас должно? Потому нам нужна другая тактика. О чем там тетка вещала? Я невинно хлопнула ресницами и заметила: "Ох, тетушка, вы всегда правы в своих наблюдениях. Действительно, свадебный сезон заканчивается. Лилит, как там у тебя дела?" Кузина мрачно посмотрела на меня своими прекрасными голубыми глазками. Да причём тут она? Никак. Совсем никак. Делона огорчилась я, «Бедняжка, Но ну не расстраивайся, тетя. Кузина обязательно найдет свою любовь. Да не Лилит. А кто? Заинтересованно подалась вперед я. Ты, стараясь сохранять крайне серьезное выражение лица, ответила. Но мне пока не надо. Сара хохотнула. Всем надо, просто кому-то очень и прямо сейчас, а кто-то пока не осознал. Глупая эта девка Аделька. Независимость можно и замужем строить. А тут и вцепилась в эту свободу словно ёсьь в мою грудь в первый год брака. Я гордо проигнорировала княжулю. С ним и потом на эту тему попадаемся. А пока, дорогая родня, бесценная, драгоценная, сколько нервов извели, Не в сказке сказать, ни пером описать. Адель, детка, замуж это такое место, где обязана побывать каждая уважающая себя женщина. Очень ласково начала тетя Ханна и зашла сразу с козырей. Ты же себя уважаешь? Так, мама, это уже перебор, процедил Кристиан, отодвигая от себя блюдце. Я много раз просил тебя о нормальном поведении. Я прислушивался к твоим словам и выговаривал свое отношение к твоим сводническим планам не на людях, а лично. И, кажется, дал повод считать, что буду молчать решительно всегда. Но Крис, мальчик мой, уже не мальчик. Давно не мальчик. У меня есть должность, свой дом. Да мне наконец-то не пятнадцать лет. А ты по-прежнему пытаешься прогнуть всех под себя и навязчиво опекаешь. Но ты же ее любишь. Вдруг взорвалась тетя. Я всеми силами стараюсь устроить твое счастье, а ты мешаешь. И она тебя любит, я знаю. Что? ошеломленно переспросила я. Потом отмахнулась от меня тетя, переключившись на внезапно взбрыкнувшего приемного сына. Она разразилась речью, в которой периодически звучали бессмертные манипулятивные родительские фразы в стиле: "Я же все ради тебя". Я с интересом за этим наблюдала и в очередной раз удивлялась тому, как в одной и той же семье две сестры могли вырасти настолько разными. Насколько моя мать была добрая, ласковой и ненавязчивая. настолько тетя подавляла своим желанием все контролировать и настырностью. Настроение мне несколько подпортило кузина что наклонилась в мою сторону и шепнула. «Маме не дает покоя тот давний этап, когда ты была влюблена в Криса, как кошка. Это прошло, сухо ответила я и с опаской покосилась на внезапно воодушевившуюся нечисть. И не зря. Домовой прищурил зеленые глазища и повторил: "Как кошка". Морель воодушевленно потискала ленты чепчика и пропищала: "Влюблена". Сара строго на всех взглянула и напомнила: "Тот давний этап" Я ввела взглядом решительно всех и, остановившись на Лиле, сообщила: "Это детское увлечение в прошлом. Совершенную правду говорю, между прочим". "Даже? Да. А то, что сердечко остаточно ёкает, когда Кристиан пристально смотрит своим холодным серым взглядом, так это от того, что он менталист. Ну и любому станет не по себе, когда на него долго пялится. А кузен именно этим, как правило, и занимается". "Да-да. Кристиан, расскажи о своем повышении". Попросила я, надеюсь, что если тема съедет на прекрасную персону Криса, то выяснение отношений кончится. И в целом не ошиблась. Еще примерно минут 15 заняло увлекательное повествование о том, что мой сводный родственник теперь не мелкий начальник в департаменте, а средний. Под ним целый отдел ходит. Проверяют всяких чиновников на служебное рвение, а обладателей патентов на подлинность. В нашем мире, где от открытий зависит очень много, Некоторое время назад было распространено мошенничество. Вообще, конечно, я совершенно зря иронизирую, даже внутренне, потому что из всего нашего поколения именно крестьянин самый эрудированный, самый упертый и самый четко осознающий, что именно он хочет от жизни, и поэтапно добивается своих целей, кстати. Его упорство в отношении меня тоже о многом говорит. Осталось теперь как-то донести, что он меня от жизни может и хочет, а вот я его не очень. Бывают вот на свете такие несовпадения. В общем, визит родни закончился неплохо. После чаепития мы перешли в торговый зал. Лилит восторженно пискнула и унеслась к стойке с уходовой косметикой. Она, как и я, очень это дело любила. В итоге пришлось подарить несколько баночек, притом незаметно пихнуть локтем Сарочку, которая зловеще летала вокруг и шелестела страницами, воодушевленно бормоча: "Не мешай, Адель. Так, бородавки, бородавки, где же они?" Бородавочники, боровянки, боровы, боровы. На кой черт мне тут украшение боровов? А, точно, сумеречные боровы же, изменённые. Книжуля, любовь моя, может не надо, взмолился домовой, который, видимо, тоже осознал, что капризный гримуар решил наградить подарки для кузины гадостными проклятиями. Надо, мой хороший, надо, мой пушистый. Не сдавалась магическая книжка. Бородавки, бородавки не вижу. Может, хотя бы сыпь Я торопливо попрощалась с роднёй, выставив их за порог под предлогом того, что в подсобке варится зелье, и ещё немного, и оно того, переварится, выварится, неважно что. Главное, что мне надо быть с ним. Так что захлопнув дверь, я с трудом успела увернуться от сверкающего чем-то коричнево-зелёным заклятия, что врезалось в деревянное полотно и впиталось. Сара. Ой, а я ничего. Ну, Сара, ну зараза. А если бы в меня попало? И то кишо. почесалась бы немного, скрасила бы жизнь, закатив глаза, я решительно потопала наверх. Зеле там, разумеется, не было, но зато была моя комната и одиночество. К сожалению, скорее всего, ни тетя Ханна, ни Крис не были довольны сегодняшним визитом. Стало быть, что, Явятся снова. Ну или надо будет их опередить и самой прийти в гости, чтобы потом минимум неделю им было неприлично приходить ко мне самим. Вот. В тишине было легко привести мысли в порядок. Так что я быстро пришла в себя и даже распланировала остаток своего выходного. Нечисть, когда заботливо будила меня в 6:30 утра, совершенно забыла добавить, что сегодня мой единственный выходной. Но раз я уже на ногах, решила сходить сегодня на рынок за подарками для обитателей лавки. Переодевшись в уличное платье, я накинула на плечи тонкий плащ и спустилась вниз. "Куда ты?" спросил домовой, который вальяжно лежал на диване гостиной пушистым хвостом обмахивая спящую сарочку. Она по обыкновению отдыхала после завтрака. Мы конечно, но полежать к Кнежуле всё равно считала необходимостью. Гулять не стала, я портить сюрприз. Хочу немного развеяться и пройтись по магазинам со шляпками и перчатками. Домовой вновь прикрыл глаза, приняв мой ответ. А вот дремлющая княжуля пробормотала: "Шопинг в любые времена лучшее женское успокоение". Что такое шопинг, я не знала. Видимо, это очередное слово из мира сарочки. Но раз она так говорит, значит, это очень мудрое изречение, и нужно поддакнуть ей. Морель нигде не было видно, поэтому ушла не попрощавшись с ней. Я не собиралась долго гулять. Чтобы дойти до рынка, нужно было пройти всю улочку, на которой располагалась моя лавка. И пройдя два дома, я с удивлением обнаружила большую вывеску: Лавка с надойби Миссис Гросс. А рядом с ней еще одну: Скоро открытие. Вот тебе раз. Захотелось помянуть Шусов. Но вряд ли от этого конкурентка свернет ремонт и в целом уйдет вместе с лавкой в другой район, подальше от моего бизнеса. Мой интерес расценили явно по-своему, потому что из дома вышел мужчина в заляпанной краской форме и сказал: "Милая барышня, мы еще не открылись. Приходите через три дня. У нас в честь открытия будут большие скидки. Купишь одно зелье, второе в подарок. И подруг зовите". Рассеяно поблагодарив, я побрела дальше. Мое воодушевление испарилось в миг. Моя лавка была единственной вблизи, и поэтому все шли ко мне, особенно студенты. А если откроется новый магазин, мне же нужно оплачивать следующий месяц учебы, накопить для дяди 100 золотых, рассчитаться с налоговой, в конце концов жить. Я не готова к конкуренции. Не сейчас, когда у меня нет ни знаний, ни диплома. Вот с такими мыслями, которые как червячки в спелое яблоко, заполнили мою голову. Я выбирала небольшие презенты: свежую красную рыбку домовому, затем зашла в соседнюю палатку и выбрала самый ароматный сыр для Морель и Олиса. А вот что-то подобрать к оказалось сложно. Хотелось по-настоящему ее порадовать. Новый кожаный переплет и чистку страниц я не могла ей подарить, не позволяли средства. Но и с пустыми руками не могла вернуться. Я обойдя почти половину рынка, я нашла идеальный подарок для ворчливой подруги масло для пропитки обложки. Потом, вспомнив, что давно обещала продезинфицировать ее, зашла еще в аптекарскую лавку. Можно, пожалуйста, небольшую баночку спирта? Женщина, сидящая за прилавком аптекарской, смерила меня тяжелым взглядом и буквально сплюнула: "Нету. Иди давай отседова. Ишь, спирт ей нужен". Меня подобная неприкрытая агрессия удивила. В другой раз я бы возмутилась, но сейчас была несколько подавлена. Всего доброго, кивнула я и вышла. Мне вслед понеслось: "Иди, иди, молодая такая, а уже пьет не просыхая. Заклинания выучили трезвости и думают, что меня обманут". Она подумала, что я пьющая, на всякий случай взглянула в зеркало ближайшей лавки. "Вроде со мной все хорошо: прилично одета, волосы аккуратно собраны. Правда, вид уставший". Но меня действительно очень расстроила новость о появлении конкурента. Как оказалось, дело вовсе не в моём внешнем виде. Раз со спиртом не вышло, я решила купить водку. В винной лавке мужчине без вопросов продали огромную бутыль алкоголя. Пожелав хорошо провести вечер и в целом даже посоветовали, чем закусывать, а на меня продавец, низкий мужчина лет 50 с проплешинами на голове, покосился странно. Но он был куда мягче женщины, потому маленькую бутылочку продал. Лишь поднос себе пробормотал: "Эх, молодежь!» Я смутилась и тут же поспешила сообщить: "Я не чтобы пить покупая. мне для дезинфекции. Просто спирт не продали". Я еще раз посмотрела на плешивую прическу мужчины. "У меня здесь недалеко лавка. У меня есть снадобье, которое за один курс решит вашу проблему с волосами. У вас волосяные луквицы сохранены. Так что при должной терапии сможете вернуть былую шевелюру". Рука мужичка дернулась в голове. Но он отдёрнул ее на полпути и буркнул: "С чего ты, девчонка, взяла, что меня это беспокоит?" Несмотря на нейтральный смысл фразы, в голосе звучала замаскированная злость, замешанная с неловкостью. Я лучезарно улыбнулась в ответ, покачала головой и, убрав алкогольную добычу в сумку, добавила: "И все же обращайтесь. Моя лавочка в двух шагах от главных ворот Академии стихий, Архимагическая улица, дом 5. Если придете, сделаю скидку". И не дожидаясь ответа, развернулась и выскочила на улицу. Уже там перевела дух и прижала одну ладонь горящей огнем щеке. Все же нелегко это, рекламировать свою деятельность. «Посторонись!» – рявкнул кто-то, проносясь мимо в экипаже. И я шарахнулась к стене дома, недовольно глядя вслед ли хочу. Погода стремительно портилась, словно подстраиваясь под мое настроение. Поднялся ветер, притом настолько сильный, что мне даже пришлось остановиться и переплести волосы, так как он их растрепал и постоянно бросал в лицо.